Глава 30. Стою оглушённая. Ничего не чувствую, не слышу, не понимаю. Млежу перед собой Виолу. Она говорит что-то. Что? Сознание не торопится возвращаться. Я так и стою в каком-то вязком коконе, куда не проникают никакие звуки, где всё замерло и где нет никаких ощущений. Но что-то неуловимо меняется, не снаружи, а внутри меня. Крошечная, едва заметная боль начинает медленно расползаться по телу, от солнечного сплетения вниз живота вверх к груди. Охватывает плечи и спину, ползёт ниже к ногам. Она сковывает, не даёт пошевелиться. Нет, заставляю себя встряхнуться, сбросить с себя эту боль, которая успела оплести меня, как паутина. Наконец, слышу мир вокруг себя. Я здесь, я в себе. Что? Что ты сказала? Голос предательски дрогнул, но меньше всего меня заботит реакция Виолы. Важны только её слова. Женат? Дымов? Чужие слова, они горят у меня во рту, причиняют реально физическую боль. В голове молоточком стучит чей-то голос. Не верю, неправда, не может быть. Я сказала, нарочито медленно произносит Вобла. Я сказала, что Дымов женат на моей сестре. Что тебе в этом непонятно? Вёла откровенно упивается этой сценой, а я обхватываю руками горящие щёки, у висках стучит кровь, а голос, который только что говорил, что всё это ложь, теперь едва слышен. Невозможно, я бы знала, качаю головой. Да все бы знали, он же Хочу сказать, что Димов известный бизнесмен, публичный человек, но вместо этого беспомощно машет руками. А все и знают, Виола пожимает плечами. Ну, кому надо знать, точно в курсе. Видимо, у вас ещё не дошло до главного, поэтому он и не сказал тебе. Дима у нас честный человек, всем своим бабам говорит, чтобы на многое не рассчитывали. Голова кругом. Я отказываюсь верить их ихидным словам Виолы. Димов не мог так со мной поступить. Алёхина жена охотно продолжает. У них свободные взгляды на супружескую жизнь. Но это их дело. Может, так и надо? Смотреть сквозь пальцы на интрижки мужа, ну, пока вырыкается с очередной шалавой, но всё равно вернётся к законной жене. Так всегда было. А я Дымова почти всю жизнь не знаю. Неправда, тихо шепчу. Неправда. Да что ты заладил одно и то же? Виола откровенно рада. Ну не веришь, так пойди и сама спроси. Хотя он уже в аэропорту, наверное. К жене помчался, кстати. Хватит, довольно. возмущённо восклицаю и изо всей силы бью ладонью по глянцевому капоту Лексуса. Мне плевать, что ты там придумала. За мужем своим лучше следи, а ко мне больше не подходи, истеричка. Сама спроси у него, дура. Доносится мне в спину, когда я распахиваю дверцу своей Микры. Мёла из кожи выпрыгнет, лишь бы последнее слово за ней осталось. Мне не сразу удаётся включить зажигание. Руки трясутся. Поднимаю глаза и вижу через лобовое стекло наших из управления во главе с Денисом. Круто. Они всё видели наверняка и слышали, лица у всех ошарашенные. Стесно в зубы заставляю себя наконец завести двигатель и медленно нажимаю на газ. Теперь главное не проторанить воблус её Лексусом. Клянусь, мелькнула в голове такая шальная мысль. Смотрю чётко на дорогу и медленно выезжаю с парковки. Женат? Дима, в женат? Мушек звенит самодовольный голос воблы. Всё равно не верю. Никаких признаков того, что у него есть жена. Да он только с Ириной и появлялся везде. Сколько они вместе были? Год, два и ни разу. С тобой я начинаю жить. Вспоминаю его голос, полный такой нежности и теплоты, что на глаза слёзы наворачиваются. Но не может быть такого. Он не может быть женатым. Он бы Дорога расплывается перед глазами, не сразу замечая мигающий жёлтый светофор. Доли секунды хватает, чтобы осознать, затормозить не успею. Поэтому проскакиваю на загоревшийся красный свет. В спину летит возмущённый рёв, но я даже не оборачиваюсь. Включаю поворотник и перестраиваюсь в правый ряд. И как только впереди появляется поворот во дворы, тут же туда заезжаю. Летний ветер помогает немного успокоиться. Уже минут 5 стою у машины, тупо пялясь на детскую площадку. Перед глазами малышня бегает друг за другом. Но ловлю себя на мысли, что даже не различаю детей. Не осознаю во что они одеты, цвет волос. Мозг отказывается реагировать на внешний мир. В руке судорожно сжимаю мобильный и понимаю, что не могу больше ждать. Не могу, иначе меня сейчас разорвёт. Абонент отключён или временно недоступен. От досады готова расколотить мобильный. Слёзы снова выступают на глазах. Швиццова. Моя Наташка, вот кто мне нужен. Петрик. Слышу родной голос в трубке и сразу становится чуточку легче дышать. Я как раз домой выдвигаюсь. В обла сказала, что дым в женат. Выплёвываю из себя страшные слова. Наташ, этого не может быть. Она там что, рыхнулась? Возмущается Наташка, а я чувствую, что меня наконец отпускает. Фигня какая-то. Ты где вообще? Я сейчас подъеду. Быстро называю адрес и жду подругу, гипнотизируя мобильный. Ну когда же? Хотя он уже в аэропорту, наверное. К жене помчался, кстати. Слова Виолы режут по живому. Хочется даже уши заткнуть. Наташка прилетает на такси через 10 минут, и едва расплатившись с водителем, сразу крепко прижимает меня к себе. Петрик, это всё враньё, больной на голову ревнивой бабы. У неё же кукуха давно поехала. Да и дымов, ну не стал бы так открыто палиться, будь у него жена. Смотрю на озабоченное лицо подруги, и так хочется ей верить. Она сказала, что у него с женой свободные отношения или что-то типа этого. Ему звонила вне зоны действия. Ладно, погнали домой, сейчас всё обсудим. Только чур я за рулём. На тебя вообще лица нет. Всю дорогу Натаха приводит в неопровержимые доказательства, что Дымов не женат, и, скорее всего, никогда им не был. Но как тогда такое вообще можно придумать? Чуть ли не стану. Может, ты права, Швецова, но ведь, по сути, она знает то же, что и я. Я пока ехала к тебе, всё прошерстило, Петрик. Ну нет, ничего в сети про его жену. Такое невозможно в наше время, понимаешь? Понимаю. Пялюсь на чёрный экран мобильного. Он сказал мне, что ему нужно срочно уехать, Над. А Виола через пару часов заявила, что он к жене поехал. Не может быть такого совпадения. Да и ещё сказала, что на её сестре женат. А вот это точно враньё, радостно кричит Швецова. Я даже вздрагиваю от неожиданности. В Обла единственный ребёнок в семье. Я точно знаю. Она же у нас в попечительском совете. Недавно как раз буклет делали. Там её биография была. Серьёзно? облегчённо выдыхаю и начинаю громко хохотать. Мой смех больше похож на истерику, но мне всё равно. Соврала. Конечно, наврала, он не мог. Просто не может оказаться таким подонком, только не дымов. Дома Наташка буквально впихивает в меня уши, травит байки про своих парцов, а я слушаю её вполуха. Мысли-то всё равно не здесь. "Давай я посуду помою, а ты иди киношку на вечер выбирай", командует Швицова, и я покорно плетюсь в комнату. Мобильное оживает, когда я включаю ноут. Дымов в сети. Сердце подскакивает к горлу, и я мигом забываю обо всём, лишь смотрю на вспыхнувший экран. Пока собираюсь с духом, чтобы набрать ему, он звонит сам. Алло. Осторожно выдыхаю в динамик телефона. Петра. У него уставший, но спокойный голос. Ты звонила. Что-то случилось? Ты женат? Слова с болью вырываются из груди. Женат? Женат? Как приговор самой себе я повторяю это страшное слово. Молчание. Прикрываю глаза и всё понимаю. И ещё до того, как услышу его. Да, я женат. Реальность такая жестокая и безобразная, и издевательски обнимает меня за плечи, А потом безжалостно раздавливает, уничтожает всё, что было ценно. Мои мечты и всё, чем я жила. Можно умереть дважды за один день? Можно. Я теперь точно знаю. И ты молчал? В горло словно песка насыпали. Я еле выговариваю слова. Молчал? Мне хочется кричать, но грудь в тисках. Я даже вдохнуть не могу глубоко. Петра, я собирался с тобой поговорить об этом сегодня. Терпеливо, как маленькому капризному ребёнку объясняет Дымов. И меня прорывает. А раньше не мог поговорить? Чего ты ждал, Дима? Чтобы меня в обла просветило? Петра, мне жаль, что так получилось, но это не повод. Не повод? Перебиваю я. Не повод для чего? Чтобы дальше меня окучивать? Не выйдет. Ты подонок, Димов. Понял, кто ты? Лживый подонок. И не смей теперь даже смотреть в мою сторону. Последние слова ору, что есть мочи, а потом и вовсе телефон летит куда-то в угол. Петрик, Петрик. И вспогонный голос Наташки заставляет обернуться. Он женат. Дымов женат. Глухо сплюя, я и опускаюсь на диван. Сила орать больше нет. Вся намерзавца этого спустила. Это я поняла. Швитцова садится рядом и прижимает к себе, а меня уже потряхивать начинает. Никогда не слышала, чтобы ты так орала. Он Он сказал: "Наташ, я сразу будто вернулась на 4 года назад". Снова вобласт новый испуганного Лёху перед глазами увидела, который врал, что на развод подал. Меня прямо как в прорубь опять кинули. Ты права, конечно. Снова прижимает меня к себе крепко-крепко. Я в шоке. Вот не ожидала от него. Если и он козёл, то нормальных мужчин вообще не осталось. Швиццова растерянно пытается меня как-то приободрить, но на самом деле мы обе с ней наивные дурёхи. Видеть его не хочу больше. Меня накрывают глухие рыдания. Не могу больше ничего говорить. С этим будут проблемы. Подруга осторожно гладит меня по голове. Он-то всёмо ещё твой босс, самый главный босс. Ты, похоже, забыла об этом. И дымов точно не в восторге, что ты его назвала лживым подонком. Резко встаю с дивана, Швиццова даже дёрнулась от меня, и быстрым шагом, не знаю, откуда силы взялись, иду на кухню. На столе недопитая бутылка воды. Жадно выпиваю её до дна и лишь потом оборачиваюсь к Наташке, которая уже маячит у двери. Всё я помню. Не буду я работать у него. Уволюсь завтра же. Нагима ей в его компании не будет. Утром просыпаюсь и облегчённо выдыхаю. Ну и кошмар приснился. Довольно вытягиваюсь, вижу, что Швицово уже встала, а с кухни доносится запах сырников. Резко сажусь на диван. Рядом на тумбочке лежит мой разбитый мобильный. Не сон. Это был не сон. Падаю обратно на подушку и закрываю глаза. Женат. Всё опять оказалось ложью. Почему со мной так? Ты проснулась? Флаша беспокойный Наташкин голос прямо над собой. Ну ты как? Отлично. Быстро вскакиваю с дивана и не глядя на подругу отправляюсь в ванную. Намного лучше. Точно. Швицкова, конечно, просто так не отстанет, так что без угроз и совести, запирающийся внутри. Рыдать и ядом травиться из-за этого мерзавца я не буду. Громче, чем надо, отвечаю подруге. Но и работать с ним я не собираюсь. Тоже мне корем тут устроил. Не за всяей силы колочу рукой о раковину, надеясь на Ташки не слышно. Горем это много-много любовниц Огнева, а он Ирку ради тебя бросил. Может, тебе всё-таки с ним поговорить, когда вернётся? А то ты наорала на него. А что он может мне сказать, Наташ? Я в своё время золота тоже слушала. Дымов не золотов. Вдруг он разводиться поехал к ней. Мне вообще странно, что его жена не с ним живёт. Я бы такого мужчину и на полметра от себя не отпустила. Ну, если только разводиться. Брызгнула на лицо холодную воду. Дымов не тот, кого можно к себе привязать, Наташ. Наверняка сам жену спагрил куда-то, чтобы не мешала ему развлекаться. А ты злая огнява. Пока ещё нет. Злая буду, когда он вернётся. На работу еду медленно, тщательно смотрю по сторонам, заставляю себя не гнать. Мобильный молчит. Дымов не стал мне перезванивать. Я не жалею, что сказала ему всё, что думаю, но, может, и правда надо было послушать. Вот только голос у него совершенно не был виноватый. как будто для него то, что он женат, само собой разумеющиеся обстоятельства. На работе первым делом иду к Денису. Сколько нужно, я, конечно, отработаю, но заявление напишу сегодня же. «Кораблёв будет после обеда», сообщает Сашка, наш редактор, когда я стучусь в закрытую дверь. «Красивый букет у тебя на столе». «Букет?» Недоверчиво переспрашиваю, а ноги уже несут меня в наш с Юлькой закуток. Если от Дымова выкину на помойку. Юли на месте нет, зато я вижу... Глеба, развалившегося в моём кресле. «Привет, Петра». Он вскакивает, едва увидел меня. «Отлично выглядишь. Глеб сегодня в костюме и при галстуке. Первый раз вижу мажора таким собранным. В другой раз я бы даже съязвила, но сегодня не то настроение». «Привет. Ты что тут делаешь?» «К тебе пришёл. Букет принёс. Нравится?» «Букет, значит». В зародыш и душу разочарование внутри себя. «На самом деле, хорошо, что не от Дымова. У цветов есть шанс уцелеть. Спасибо, Глеб. Может, пообедаем и поговорим, как нормальные люди?» Демов, кстати, свалил на несколько дней. Никто не помешает. Или у вас с ним ничего у меня с ним. Решительно обрываю парня. Он женат. Могла бы, забрала бы эти слова назад. Но Глеб лишь пожимает плечами. Ну да, женат, давно уже. А ты знал? Тут уже я удивляюсь. Разумеется, я знаю. Чуть тянет слова блондин. Знаю и жену его, и почему на ней женился. Рассказать? Ага, конечно, Глеб. Даже не пытаюсь скрыть сарказм. «Так же расскажешь, как и девчонкам о том, что мы встречались, а я тебя, сволочь, такая бросила ради Дымова?» «Да ты врёшь, как дышишь!» «Эй, эй, полегче, а!» Этот гадёныш ещё и возмущается. «Петра, в любви и на войне все средства хороши, слышала о таком? И я, например, свободен, могу и жениться при желании, но никому ничего не должен». Глеб снова садится в моё кресло и закидывает руки за голову. «И я никому ничего не должна». Так что вали, друг мой Глеб, куда подальше со своими рассказами. Мне не интересно. Вру, конечно. Я очень хочу знать всё с самого начала. Наташка вчера сыпала такими безумными версиями, что даже такому вралю, как Глеб, далеко до неё. Но ведь может и правду сказать. Да ладно, рыжик. Тебя никто столько всего не расскажет про Дыма, как я. Не забывай, что Ромка его близкий друг. Да хотя бы не забыла. На чьём дне рождения с вами двумя познакомилась? А твой родственник вице-мэр обрадуется, если узнает, что ты треплешь языком про его друга, а? Как знаешь, Петра, Глеб резко встаёт с кресла и подходит вплотную. И всё равно ты мне нравишься. А Дымов совсем не твой вариант. Будешь дурой, если не поверишь мне. Когда он уходит, я, наконец, выдыхаю. А потом переставляю его букет на стол Юльки. Она точно обрадуется, когда увидит. Включаю компьютер, разбираю рабочую почту. В глаза сразу бросается письмо от Кораблёва. Денис пишет, чтобы я проверила, всё ли готово для выступления наших ребят на соревнованиях по плаванию. И ещё назначил встречу с ним сразу после обеда. Вот и здорово. Мне тоже надо с ним поговорить. Сегодня в офисе как-то особенно шумно, но не это мешает мне сосредоточиться. Куда сложнее справиться с собственными мыслями. Вот урок тебе огнева на всю жизнь. Раз сказала, что пришла сюда работать, так работай, а не шашник крути с боссом. Да ещё и женатым, как выяснилось. Днём звонит Наташка. Осторожно спрашивает, всё ли хорошо. Бодро заверяю её, что всё отлично. И да, я не передумала. Буду уходить из Q-Invest. Да, мне здесь очень нравится, но этого недостаточно. Перед самым обедом смс-ку присылает в шкаф. Вот по кому я соскучилась и кого хотела бы увидеть. Юра пишет, что его выписывают, и завтра он уже будет на работе. С грустью понимаю, что после того, как я уйду, наше общение с ним, скорее всего, прекратится. «Петра, идёшь через полчасика обедать?» Из-за перегородки появляется Юлька. А букет классный. Ты точно себе его обратно не хочешь? Нет, не хочу. А обедать я пойду пораньше. Мне нея нужно ждать. Я и правда хочу побыть одна. Если бы удалось ещё и мысль оставить на рабочем месте, так вообще было бы здорово. Не могу отделаться от ощущения, что Демов больше не позвонит. Мы вообще не станет со мной ни о чём разговаривать. Наверняка не привык, чтобы его подонком называли. Хотя какая мне теперь разница? В кафе на первом этаже беру себе тушёные овощи и суп и сажусь за единственный свободный столик. Уныло ковыряю вилкой кабачки, ничего не замечаю вокруг, пока не слышу бойкий голос Юльки. «Петра, мы к тебе, ладно?» Поднимаю взгляд и вижу перед собой соседку, Сашку и Глеба. А они уже садятся, гремят своими подносами, переговариваются. Так уселись, что фактически зажали меня с двух сторон. «Свободный холостяк со штампом в паспорте?» Сашка непонимающе смотрит на блондина. «Это как вообще?» Да, Глеб, я тоже не поняла. Вторита Юлька подружке. Что это за приятель такой у тебя? Чувствую, как краснею до самых кончиков ушей. Наверняка про Дымова говорить сейчас будет. Вот же упёртый сплетник. И ведь не боится, себя подставляет и девчонок тоже. У нас в семье его называют КБЖ красивой, богатой и женатой. Мажор впирел в меня пристальный взгляд, будто говорил мне: "А помнишь, Петра, я рассказывал тебе, что так Дымова зовёт жена ронки?" Да помню я. Вот тогда и надо было сказать, что он женат. «И что? Причём тут холостяк?» — допытывается Юлька. «Мне хочется встать и уйти, но не могу, потому что зажато с двух сторон. Потому что не доело обед, хотя аппетит уже отбили, но, главное, не хочу выглядеть трусихой. А при том, если хочешь всю жизнь быть свободным и чтобы в ЗАГС не тащили, нужно... Жениться. Да не лишь бы на ком, а на богатой наследнице. Тут двойной, а то и тройной расчёт получается. Договорной брак, что ли?» Раньше всех соображает Сашка. Типа того. Довольно потягивается Глеб. Это ж уметь надо. Сиротой попасть в богатый дом, дождаться смерти своего опекуна, потом прихватив наследство его дочки жениться на ней. Засунуть жёнушку в глушь типа ради её собственного здоровья, а самому жить в своё удовольствие. Содержать любовниц на деньги жены, кстати. И главное, никто его охамутать не может. Уже женат и разводиться не будет. Вот козёл. Возмущённо выдыхает Юлька, не подозревая, что говорит Адымове. А жена куда смотрит? Как так можно себя не уважать? Глеб не отвечает, но не сводит с меня глаз, будто нет здесь никого, кроме нас. Не может быть. Дымов точно не такой, он бы. Ну, жена своей жизнью живёт. Ей глубоко плевать на всех его любовниц, потому что он всегда в конце концов выбирает её. Она законная. А подружки рядом с ним долго не задерживаются. Как тебе такая история, а, Петра? Отвратительно, коротко отвечаю. Настолько, что даже поверить трудно. Зря Глеб пожимает плечами. Правда, от начала и до конца. Если хочешь, сама можешь проверить.